Глава пятая. Шаши. Дома у Шаши жизнь шла своим чередом. Когда мы услышали странные звуки из гостиной, обе слегка напряглись. Оказывается, по утрам к ней приходил инструктор по йоге, и они дышали и выполняли необычные упражнения. «Ух ты, какой интересный вид спорта!» – подумала я, но и знать не знала, что через много лет сама стану инструктором по йоге, а желание учиться пробудет именно Индия. Шаша страдала от лишнего веса. Ну, как страдала? Она постоянно говорила, что ей нужно похудеть, уплетая за обе щеки пряной бирьяни и закусывая его лепешками чапати. «Мы в Индии вегетарианцы», отметила Шаша, когда слуги подавали острые, пахнущие специями колбаски из куриного мяса. «А курица разве не мясо?» уставились мы на нее. «Нет!» — засмеялась Шаша. «Мы не едим говядину и свинину. А разве рыбой одной будешь сыт? Ну, конечно, есть и те, кто и курицу, тоже считает мясом». После полудня Наташа получила смс от нашего кудрявого. «Девчонки, что ж вы ушли, меня не разбудили? Я бы вас домой отвез. Как вы добрались? Все в порядке? В какой клуб сегодня пойдем? Я могу за вами заехать». «А у тебя есть симпатичный друг для моей подруги? Желательно, похожий на обезьяну. Они в ее вкусе!» — ответила Наталья.